Пять видов электрического звонка, сказал он с улыбкой. Если у входной двери звонит гость, исполняется вот эта мелодия, которую вы уже слышали. Если вы нажмёте кнопку, чтобы вызвать прислугу из комнаты, раздаётся ария Кармен. Мистер Рипли нажал кнопку, и аппарат действительно заиграл "Любовь как птичка". но не зимняя. Звонок к завтраку марш Ельского университета, а звонок к обеду рождественская английская песенка. Есть ещё тревожный сигнал. И того пять видов электрического звонка. К сожалению, наша фирма не изобрела ещё сигнал, который определял бы, какой гость звонит. приятный хозяину или неприятный. Сказав эту шутку, мистер Рипли засмеялся. Но всё это так электрический курьёз. А теперь попрошу вас в мой кабинет. Мистер Рипли представлял собой чрезвычайно распространённый в Америке тип румяного и седоласого делового человека. Такой тип вырабатывается из преуспевающих американцев к 40 или 50 годам на основе приличных доходов, хорошего аппетита и огромного запаса оптимизма. К сделавшись к 40 годам румяным и седогласым джентльменом остаётся таким до конца своих дней, и уже никак невозможно определить, сколько ему лет: 50 или 68? Очитившись в кабинете, мистер Рипли тотчас уселся в мягкое кресло между письменным столом и полочкой с книгами, и положив ноги на стул, зажёг сигарету. Так я отдыхаю после работы. Заметьте, он выпускает из рта дым. Он курил торопливо. Не затягиваясь, желая лишь выпустить как можно больше дыма. Курить не так вредно, сообщил он, как вдыхать дым, скопившийся в комнате. Ведь верно? Самое вредное это испорченная атмосфера. Тут мы заметили, что дым не только не поднимается кверху, не распространяется по комнате. И вообще не клубится, как это принято. А на глазах у всех тянется в сторону книжной полки и исчезает среди книг. Заметив эффект, произведённый его действиями, мистер Рипли стал дымить ещё больше. Дым самым волшебным образом пополз к полке. Мемгновение окутал книжные корешки, и сейчас же и исчез. В комнате не осталось даже запаха табака. "Позади книг скрыта электрическая система вентиляции", объяснил мистер Рипли. Он подошёл к круглому стеклянному прибору с несколькими стрелками и сказал: "Электрический прибор для регулирования комнатной температуры". Вы любите, чтобы ночью у вас было прохладно, скажем, 12°? Градусов. А в 7:00 утра вы хотите, чтобы было 18? Или как вам будет угодно. Вы поворачиваете стрелку вот так, а эту стрелку так. И можете спокойно ложиться спать. Аппарат выполнит все ваши желания. У вас будет тепло, Если на улице холодно и прохладно, если на улице стоит жара, и это будет сделано автоматически. Но тут в кабинете всё остальное мелочи. Вот этот абажур бросает удобный свет на письменный стол. Если его повернуть, лампа станет освещать потолок, который отразит свет и даст его по всей комнате. Теперь комната мягко освещена, а источник света скрыт и не режет глаз. Затем мистер Рипли перешёл в столовую. Здесь были различные электрические приборы, которые, хотя и не поражали своей новизной, сделаны были отлично: кофейник, машинка для поджаривания хлеба, чайник со свистком. И сковородка для приготовления национального американского блюда яиц с беконом или ветчиной. Всё это было с самых последних образцов. На буфете, как видно для контраста, стояла старинная спиртовка. Американцы любят наглядно демонстрировать историю техники. У Форда рядом с его современным заводом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 заключённые в ней уклюжую чугунную трубу